Каждый отдел войска ведет свой подкоп, то есть поляки, Угры, Литва, немцы и прочие, так что всех девять подкопов, но где именно они велись, пленные не могли указать. Сведов о такой опасности, воеводы повели против подкопов свои подземные работы или слухи, однако вначале они не могли открыть подкопы и очень печалились о том... Поручили духовенству день и ночь молиться об избавлении града от угрожавшего бедствия и совершать крестные ходы к наиболее опасным местам. Молитвы были услышаны. Из литовского войска перебежал в Обсков один бывший полоцкий стрелец по имени Игнаш. Он с городской стены указал воеводам на те места, где велись подкопы. Тогда слухи направились к указанным местам и скоро сошлись с подкопами, которые оказались преимущественно между Покровскими и Свинскими воротами и в других ближних пунктах. Следовательно, неприятель вновь готовил приступ на ту же часть города. Русские переняли главные подкопы, то есть обрушили их, остальные обрушились сами или остановились, встретив на своем пути каменные глыбы. Таким образом и эта опасность миновала город Псков. После того неприятели еще несколько раз предпринимали внезапные приступы, стараясь ворваться в город, но всегда встречали готовый отпор. Пытались они из пушек, поставленных на левом берегу реки Великой, бросать каленые ядра, чтобы произвести пожары в городе, но и эта попытка осталась безуспешна. 28 октября неприятельские гайдуки и каменщики скрытно подошли к стене, заключавшейся между Покровской башней и Покровскими водяными воротами со стороны реки Великой, и, закрываясь особо устроенными щитами, начали кирками и ломами подсекать основные стены. Вскоре часть этой каменной стены обвалилась в реку Великую, но за ней оказалась еще деревянная стена, последнюю неприятели хотели поджечь, между тем, как из орудия из-за величия направляли свои ядра в то же место. Несмотря на отчаянное сопротивление, гайдуки упорно продолжали подрубать стены, воеводы велели провертеть окна в деревянной стене и стрелять в них из ручниц, лить на них горячую смолу, деготь и кипяток. Бросать зажженные осмоленные лены гранаты с порохом. Тогда гайдуки, не стерпя ожогов и удушливого дыма, побежали прочь. Но часть их так подрубилась под стены, что невозможно было их достать выстрелами или горючими снарядами. Воеводы по чему то хитрому совету велели устроить длинные шесты, а к ним привязать кнуты или ремни и веревки с железными крюками на концах, Забрасывая эти крюки, осажденные хватали ими гайдуков за одежду и затем выдергивали из-под стены, а стрельцы тотчас поражали их из самопалов. Устрашенные тем и остальные гайдуки обратились в бегство. Раздраженный неудачей Батори велел усилить пальбу по городу и спустя несколько дней 2 ноября сделал новый приступ от реки Великой, которая уже покрылась льдом, но и этот приступ был отбит с большим уроном». Извещая царя о своих успехах и потерях, воеводы просили о присылке подкреплений, царь исполнил их просьбу, но отряды, пытавшиеся проникнуть в город на лодках по Великой, большей частью были перехватываемы неприятелем. Так, в конце сентября или в начале октября месяца Никита Хвостов, высадясь на берег, пытался незамеченным проникнуть в город с шестистами стрельцами но из них только одной сотне удалось пробраться сквозь неприятельскую цепь, а остальные без успеха воротились на лодки. При этом сам Хвостов попался в плен. «Я не видывал такого красивого и статного мужчины, как этот Хвостов», — говорится в одном польском дневнике, веденном во время осады. «Он мог бы поспорить со львом, еще молодой, лет по тридцать, все войско ходит на него девица. Удачнее оказалась попытка проникнуть в город сухим путем между неприятельскими лагерями. Такая попытка удалась стрелецкому голове Мисоедову, хотя при всем он и потерял часть людей, однако успел привести несколько сот стрельцов, и это подкрепление оживило бодрость осажденных, а осаждающих привело еще в большее уныние. Наступала уже суровая зима. Неприятели терпели стужу, недостаток свистных припасов и частые тревоги от русских вылазок. Войско роптало, поляки и литовцы выражали сильное желание воротиться домой, а наемные отряды требовали еще уплаты жалования. Главное неудовольствие обратилось на Гетмана Замойского, его обвиняли в том, что он, много лет потратив на учения в итальянских школах, отстал от воинской науки и своим упрямством только губит войско. На него писали пасквили в прозе и в стихах. Но Замойских в этих трудных обстоятельствах обнаружил замечательную твердость духа и силу воли. Строгими наказаниями он старался поддержать дисциплину и склонял короля к продолжению осады.